Важность осознанности Каждый из нас может наилучшим образом использовать революцию в наших знаниях, чтобы защитить себя от рака или позаботиться о себе в случае заболевания. Но первое, что надо нам сделать, это совершить революцию в нашей личной осознанности. Прежде всего, мы должны осознать ценность и красоту заключенной в нас жизни. Мы должны уделять ей внимание и заботиться о ней, как мы бы заботились о доверенном нам ребенке. Осознанность поможет нам избежать действий, наносящих вред нашей физиологии и способствующих развитию рака. Она позволит максимально использовать все, что питает и поддерживает наши жизненные силы. Не обязательно болеть раком, чтобы по-настоящему серьезно относиться к собственной жизни и чувствовать ее красоту. Как раз наоборот, культивируя личностные ценности, ощущая яркую красоту бытия, мы защищаем себя от болезни. Наше пребывание на земле становится осмысленным. Выбирая более осознанный образ жизни, мы не ограничиваемся только собой – Когда мы потребляем продукты от животных, выращенных в соответствии с их биологическими потребностями, мы запускаем цепную реакцию, плоды которой будут со временем все более и более заметны. Так наше пробуждение повлияет на ручьи и реки. Мы внесем свой вклад в снижение их загрязненности, например, пестицидами с полей кукурузы или отходами от выращенных у кормушек животных. Наш выбор приведет к введению грамотного землепользования, основанного на восстановлении и сохранении природного равновесия и плодородия земли. Он также повлияет на животных, которые дают нам молоко, яйца и мясо, так как, питаясь натуральными кормами, они станут более здоровыми. Наша осознанность приведет к глобальным последствиям, влияющим на планетарное равновесие. Как отмечалось ранее, глава 6, уменьшение потребления продуктов животного происхождения и перевод животных на здоровую естественную для них пищу внесут значительный вклад в снижение парникового эффекта, ответственного за глобальное потепление. Осознанность, как утверждал Будда, которого я наконец прочитал, на самом деле влияет на все». Отсутствие осознанности действует на всех, но сильнее всего на самых обездоленных. Восстановление глобального равновесия в окружающей среде позволило бы уменьшить одну из самых ужасных социальных несправедливостей. Наиболее бедные члены нашего сообщества имеют самые высокие показатели заболеваемости раком – Они больше всех уязвимы в экономическом отношении. Они вынуждены питаться самыми дешевыми продуктами, которые наиболее опасны для здоровья, с большим содержанием сахара, омега-6 жирных кислот и трансжиров и наиболее загрязнены пестицидами. Из-за особенностей их профессиональной деятельности люди низкого социального статуса подвергаются также воздействию веществ, известных как канцерогены – Стеновые и напольные покрытия, краски, чистящие средства и так далее. Их жильё расположено в промзонах, около мусоросжигательных заводов, свалок с токсичными отходами, дымящих заводов и так далее, где они подвергаются действию индустриальных загрязнений, затрудняющих работу противораковых защитных сил организма, неимущие жертвы нашего изобильного мира в наибольшей степени нуждающиеся в использовании естественных средств, повышающих устойчивость к действию агрессивной внешней среды, но имеющие наименьший доступ к этим средствам.